Глава 5. Веспасиан и Флавия. Деньги не пахнут. Слова Веспасиана, ставшие поговоркой. Возможно, судьба Вителия сложилась бы намного благоприятнее, если бы он вовремя капитулировал. Веспасиан не уничтожал людей из личного раздражения. Презрая внешний блеск и шумиху, Веспасиан ни разу не поддался на лесть и на показуху. Он не вёл никаких войн, кроме британской, доставшейся ему в наследство от его предшественников. Храм Януса так и оставался закрытым всё время его царствования. Триумф за победу в иудейской войне получил его сын Тит. Очень простой, общительный и практичный Веспасиан всё время своего правления укреплял дисциплину в армии и поднимал расстроенные финансы. Он сокращал расходы, запрещал ставить себе статуи. увеличивал налоги, знаменит: деньги не пахнут, и даже это не сделало его менее популярным. А юмори Виспециана говорит история, рассказанная Светонием. Но более всего подсмеивался он над своими неблаговидными доходами, чтобы хоть насмешками унять недовольство и обратить его в шутку. Один из его любимых прислужников просил у правительственного места для человека, которого выдавал за своего брата. Веспасиан велел ему подождать, вызвал к себе этого человека, сам взял с него деньги, выговоренные из-за ходатайства, и тотчас назначил на место. А когда опять вмешался служитель, сказал ему, ищи себе другого брата, а это теперь мой брат. Веспасиана постоянно упрекали в жадности, он никогда не отрицал этих обвинений, но тратил большие деньги на общественные сооружения. Во время штурма Рима сгорел символ римского государства храм Юпитера Капиталийского. Веспасиан восстановил храм, построил на форуме новый храм Мира, начал строительство Колизея. При Веспасиане внутренний порядок империи упрочивался и улучшался. Принцепс выгнал из Рима философов, гадателей и астрологов. Олишил привилегий города Греции, которым дал их Нерон за награды в состязаниях поэтов. Дал право латинского гражданства всем городам Испании и многим в Галлии, а нескольким и права римского гражданства. Присвоил себе должность цензора. В 73 году Веспасиан пересмотрел состав сената. Оппозицию он подавлял без рассуждений, вести прения отказывался. А при попытках вместо решения вопросов начать философские рассуждения и споры император впадал в нешуточный гнев. Убеждённого республиканца Гельвидия Приска Веспасиан сначала отправил в ссылку, а когда Гельвидий не угомонился, велел казнить. В восстании в армии Веспасиан подавлял также решительно. Веспасиан вошёл в историю как один из наиболее деятельных и успешных принцепсов. Его история доказывает, что лучшие качества римлинена несла в себе не только знать, но и римское простонародье. Простолюдин, по вкусам и привычкам деятельный и умный, Веспасиан был прекрасным продолжателем нравов Луция Попирия и Манлия Тарквата. Чувствуя приближение смерти, Веспасиан пошутил в своём стиле: "Кажется, я становлюсь богом". Не существовало такой традиции, но Веспасиан произнёс Император Рима должен умирать стоя. Леон Вейхвангер расписал Веспасиана самыми чёрными красками, как тупого, дикого солдафона. Видимо, этот немец, исповедовавший иудаизм, верил, что прямо происходит от древних иудеев. Он не мог простить флавиям победу над этим диковатым восточным народцем. По поводу смерти Веспасиана он рассказывает, что император не был в силах выдержать и уже опять лёжа просил сообщить, что умер Стоя. В действительности Веспасиан единственный римский император, который действительно испустил последний вздох, когда его поднимали с ложа. Цена Веспасиана Тит 79-81 и Домициан 81-96. полностью подтвердили превосходство принципа диктатуры над принципом наследственного правления. Тит был человечным и мудрым правителем, по заслугам любимым и уважаемым. Младший же сын Веспасиана, Тит Флавий Домициан, 51-96, решил подражать Тиберию. Он с разным успехом воевал на Рейне и на Дунае. Покорить всё время мятежную Германию не удалось. Но в 85 году началась чеканка монет с надписью Побждённая Германия. В Риме была воздвигнута триумфальная арка, и помимо прочего, гигантская конная статуя императора. В 87 году даже месяц сентябрь переименовали в Германик. При нём продолжалось преследование христиан, и Иоанн Богослов был сослан на остров Патмос. 1 января 89 года наместник Верхней Германии Луций Антоний Сатурин провозгласил себя императором в Магантии. Востание двух легионов и союзного племени хаттов подавили за 24 дня. С этого времени Домициан сделался особенно недоверчив и нелюдим. Он всё время враждовал с сенатом, отправил в ссылку опытнейшего военачальника Клавдия Этруска. старика, служившего восьми императором. Лешившись поддержки и бюрократии и сената, Домициан потребовал обращаться к нему господин и бог. Доминус и Deus. И началось составление проскрипционных списков. В конце концов его убили заговорщики руками управляющего его жены Домиции Стефана. Стефан притворился, что у него болит рука, а в шестяном платке спрятал кинжал. Стефан пришёл к императору, обещая раскрыть заговор, и пока тот читал бумагу, нанёс первый удар. В целом и армия, и народ остались равнодушны к его смерти, а сенат буквально ликовал.